В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной, говорила друзьям о бозе и величии бытия. Но внезапно черный ворон примешался к разговорам. Вспыхнув синими очами, он сказал, — А нафига? Я вскричал, — Мне жаль вас, птица. Человеком вам родиться, б, счастье выше трудиться, пол планеты раскоря, он сказал: "А нафига? Будешь ты великий ментор, бог машин, экспериментов, будешь бронзой монументов знаменит во все края?" Он сказал: "А нафига?" Уничтожив олигархов, ты настроишь агрегатов, Демократией заменишь короля и халуя. Он сказал, а нафига? Я сказал, а хочешь будешь спать в заброшенной избушке, Утром пальчики девичьи будут класть на губы вишни, Глушь такая, что не слышно ни хвала и ни хула, Он ответил — все, мура, раб стандарта, царь природы. Ты свободен без свободы, ты летишь в автомашине, но машина без руля. Оза, роза, листервоза, как скучны метаморфозы в ящик рано или поздно. Жизнь была, а нафига как сказать ему подонку, что живём не чтоб подохнуть, чтоб губами тронуть чуда, поцелуя и ручья чуда жить, не объяснимо. Кто не жил, что спорить с ними можно бы. Да нафига